Вольные псы по бродяги. Нет, куда уж? Ни на какую волю отсюда не уйдёшь, зачем лгать, тосковал пёс с озяносом. Привык. Я барский пёс, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция. Бред этих злощастных демократов. Потом полутьма в ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. У-у, как в бочку полетела по квартире. Сову раздеру опять, бешено, но бессильно думал пёс, затем ослаб, полежал. А когда поднялся, шерсть на нём стала вдруг дыбом. почему-то в Анне померящились отвратительные волчьи глаза